Глава 37. «Это ж какой надо быть прозомбированный!» размышляла Екатерина Алексеевна, чтобы в пятый раз, возвращаясь к жизни, продолжать удивляться тому, что так и не побывала в туннеле и не увидела света в его дальнем конце. Хотя, возможно, это просто уже была привычка. Но привыкла она ожидать туннеля туннеле белый свет где-то вдали, и все. Или, возможно, это называется навязчивым желанием о том что она возвращалась именно к жизни со всеми присущими только ей одной неприятными ощущениями ей однозначно сообщила раскалывающаяся голова которая разламывалась так словно изнутри ее в данный момент вдохновенно долбели пара сотен дятлов тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук безжалостно выстукивали они с бешеной скоростью и наперегонки — Сволочи! Имейте совесть! Больно же! — попыталась сказать она, но ни язык, ни губы ей не подчинились. Как, впрочем, и веки. Веки не просто оказались чугунными. Они были чугунными, потому что сколько она не пыталась, она не смогла их сдвинуть с места. Тело одеревенело. Одеревенело настолько, что она даже вздохнуть не могла. Кажется, ей предстояло умереть, так и не ожив до конца. Как интересно! было бы интересно если бы не было так больно М -м -м -м. простонала она и у чуда из ее легких даже вырвался какой то звук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тут же ответили ей дятлы чтоб у них клювы сломались у извергов кейт о боже кейт ты пришла в себя радостно завопил знакомый до боли голос в прямом смысле до боли, потому что вопил голос над самым ухом, а дятлы ему не менее радостно аккомпанировали своим тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. застонала раненый змеей Екатерина Алексеевна. Ш-ш-ш-ш. Ох, прости. Громкость голоса заметно снизилась, что, впрочем, не убавило энтузиазма дятлов. Тук-тук-тук- Раздалось в ее голове, осчастливив новой порцией невыносимой боли. Но тут на ее лоб легла прохладная рука, и дятлы мгновенно притихли. Так лучше, заботливо поинтересовались у нее. Так, было определенно лучше. Но опасавшиеся того, что дятлы просто затаились, Екатерина Алексеевна боялась не только вслух это признать, но и даже мысленно. Тяв-тяв-тяв! Вместо нее звонко ответил Сиян. Екатерина Алексеевна даже сжалась вся в ожидании нового приступа дикой головной боли, но дятлы молчали, и она рискнула открыть правый глаз. Увидеть, правда, при этом ничего не смогла, потому что его застилала мутная белесая пелена, но и дятлы тоже молчали, и она рискнула открыть также еще и левый глаз. И, о чудо, дятлы продолжали молчать. Более того, она смогла вздохнуть, и постепенно также рассеивалась застилавшая ей обозрение белесая пелена. «Ваше Высочество!» С трудом ворочая задеревеневшим языком, несмотря на то, что она еще пару минут назад узнала его голос, с искренним удивлением выдохнула она. «Вы?» «Да, я», — улыбнулся Стефан. «Я в некотором роде ваша личная сиделка. Воды?» «Да, пожалуйста». Сипло прокаркала она, и в душу ее закралось более чем обоснованное, по ее мнению, сомнение в реальности происходящего. «Она определенно или спит, или бредит», — сказала она себе. «Однозначно, или спит, или бредит. Третьего не дано». Отпив воды и увлажнив горло, она озадаченно переспросила. «Сиделка?» «Это самое малое, что я мог сделать для той, кто спас не только мою жизнь» но и мою армию, и мое королевство. Донеслось до нее сквозь лихорадочный поток ее мыслей. И еще я очень хотел, считал своим долгом, искренне надеялся, что мне все же это удастся, извиниться. Извиниться? Но за что? Искренне удивилась Екатерина Алексеевна. Ах да, вспомнила она, ритуал. Вы же не знали, что он настолько опасен. Нет, не за ритуал, покачал головой Стефан. Точнее, не только за ритуал. Я хотела извиниться перед вами за то, что не доверял вам. Хуже того, я был уверен, что вы что-то скрываете от меня. За то, что если бы не Маль, Сэнди и Верик, мне даже и в голову не пришло бы довериться вам. За то, что... Возможно, если бы я доверял вам изначально, вам не пришлось бы рисковать своей жизнью. Даже невозможно, а вероятнее всего. Если бы я доверял вам изначально... Мы составили бы план с учетом ваших особенных способностей. Но мое недоверие к вам сделало это невозможным. Как результат, я чуть не потерял все. И чуть не потерял вас. Не знаю, что не так с моим внутренним барометром доверия, но именно на вас он дал сбой. Я не оправдываюсь, но до вас он никогда меня не подводил. Все, кому я доверял, оправдывали мое доверие. А все, кому я не доверял, в конце концов, действительно оказывались недостойны моего доверия. — Все эти месяцы, что вы были в стазисе? — Месяцы! — изумленно перебила его собеседница. Но... — Да, — кивнул его высочество. — Долгих четыре месяца. — Четыре месяца? — Не просто изумленно, но почти недоверчиво выдохнула Екатерина Алексеевна. — Ничего не понимаю. Откуда получилось целых четыре месяца? Стефан вздохнул и искренне признался. Честно говоря, понятия не имею. Знаю только, что ни один из нас не хотел верить, что ты ушла навсегда. Вы то есть. Поэтому мы приняли решение, на всякий случай, наложить на ваше тело стазис. Мы по очереди подпитывали ваше тело своей жизненной силой, и по очереди же пытались дотянуться до вашей души. Но насчет по очереди ты явно преувеличиваешь. Неожиданно раздалось из за двери. Вслед за чем в комнату вошел улыбающийся Мальт. — Ты же никого к ней не подпускал, пока сам не стал похож на привидение. — Ну и напугала ты нас, Кейт! — перевел он взгляд на больную и улыбнулся ей. — Мы почти две недели не могли до тебя дотянуться. Даже несмотря на то, что Сэнди вовремя среагировал и успел в последний момент зацепиться за ауру твоего зверька, мы не были уверены, что вам с ним все же удастся найти дорогу назад. Должен признать, что в те первые две недели Стефан был единственным из нас, кто верил, что вы с фамильяром вернетесь не только в качестве духов, но и к полноценной жизни. Мы же втроем были уверены, что даже если ваши души и вернутся, мы просто получим еще двух наделенных душой зомби. Что нас тоже вполне устраивало, как цинично это прозвучит. И поначалу... Постепенное разрушение твоей ауры и твое умирающее, несмотря на стазис и подпитку жизненными силами прямо на наших глазах тело, подтверждали нашу правоту. Но в тот день, когда твоя душа к тебе вернулась, произошло невероятное. Вопреки наложенному на тебя заклинанию реанимации, которое должно было поднять тебя в качестве зомби, ты не восстала из мертвых, но и стазис не сбросила как это обычно случается с телами, которые по тем или иным причинам невозможно реанимировать. Ты начала восстанавливать запасы своей жизненной энергии. И именно на это у тебя и ушло почти три с половиной месяца. Это я к тому, что претензии о том, почему так долго, это не к нам, а к тебе, усмехнулся лекарь. Что же касается твоего теперешнего состояния здоровья, то... Судя по твоей рваной ауре, ты все еще весьма и весьма слаба магически. Физически ты тоже измуждена и высушена настолько, что внешне гораздо больше похожа на умертвее, чем на живого человека. Но, и это мое профессиональное мнение, — снова усмехнулся он, ты уже восстановилась вполне достаточно, чтобы тебя можно было отнести к живым, как, впрочем, и твоего зверька. Бедняга еле жив, но все же скорее жив, чем мертв. «Тяф-тяф!» — подтвердил правоту лекаря-сиян. «И раз вы оба живы, но не вполне здоровы, то это значит, что теперь я здесь главный!» — важно сообщил Мальт, насмешливо покосившись на Стефана, вслед за чем протянул ему стакан. «Ваше высочество, как насчет показать нашей больной хороший пример?» Стефан с опаской взял стакан и принюхался. «Мальт!» Укоризненно простонал он, поморщившись. Но ты же обещал, что уменьшишь концентрацию тысячи сил в этой гадости, а ты, судя по запаху, наоборот, увеличил. Я же сказал, что я здесь главный. Так что не мальт, а ойр лекарь, ваше высочество. С насмешливой строгостью парировал лекарь. Поэтому не наговариваемся, опьем и подаем хороший пример нашей больной, которой тоже придется это пить чтобы поскорее восстановить свои силы. — Так может, это сразу Кейт, а мне потом? — тут же галантно предложил Стефан. — Ей нужней, намного нужней. Мальт усмехнулся и одобрил. — Хорошая попытка, но не особо удачная. Извлекая из воздуха новый стакан с зельем, добавил он. — А посему разрешите напомнить вам, ваше высочество, что Кейт все еще ждет, когда вы подадите ей хороший пример. — Да, Кейт? — подмигнул он девушке. Слабо улыбнувшись, Екатерина Алексеевна кивнула. — Сговорились, — фыркнул Стефан. — И когда только успели. — Ладно. Тяжело вздохнул он, закрыл глаза, наморщился и опрокинул в себя содержимое стакана. — О, мой небе, какая же гадость! Какая же гадость это твое зелье! — проговорил он сипло, вытирая тыльной стороной ладони выступившие на глаза слезы. «Теперь ты, Кейт!» — проговорил Мальт, протягивая к губам девушки ложку с зельем. Увиденный только что пример был скорее устрашающим, чем хорошим. Но Екатерина Алексеевна понимала, что ей нужны были силы, поэтому, по примеру Стефана, закрыла глаза, наморщилась, открыла рот и сделала «ам». И пожалела, что все-таки не умерла, ибо ничего более отвратительного на вкус В своей жизни она еще не пробовала. Екатерина Алексеевна не знала, какие на вкус тухлые яйца, бензин и зола, потому что никогда не употребляла вовнутрь ни то, ни другое, ни третье. Но она почему-то была уверена, что зелье, которое ее заставили выпить, было ничем иным, как помесью из тухлых яиц, бензина и золы, приправленных к тому же еще и жгучим красным перцем однако не успела зелье еще и добраться до ее желудка, а она уже ощутила мощный прилив животворящей энергии, которая заструилась по ее венам, словно она была электростанцией, по проводам которой пустили ток. Усталость как рукой сняло, на ее место заступили бодрость, прилив сил и душевный подъем, словно ей только что сообщили какую-то очень радостную новость или о какой-то важной победе. Мышцы мгновенно перестали ныть, В голове прояснилось, как это бывает утром после душа и чашки крепкого кофе. «У-у-у-у!» у, -у непроизвольно выдохнула она. «Еще?» — радостно предложил лекарь. «Не-не-не-не!» — помотала она головой. «Мне и так хорошо!» — очень хорошо. Постаралась как можно искреннее заверить она. «Хоть сейчас на танцы! Или нет, даже больше! На тренировку! Причем на твою тренировку!» «Ага, конечно!» усмехнулся Мальт. «Рано тебе еще на танцы или на тренировку, тем более на мою тренировку. Но зелье так и быть, я тебе больше не дам». «Фух!» — выдохнула она. «Потому что тебе больше нельзя», — добавил он, хитро посмеиваясь. «Он имеет в виду сегодня», — поспешил добавить Стефан, дабы больная не успела окончательно расслабиться. «Теперь ты». Между тем обратился маль к Сияну, тыкая ему чайной ложкой в морду. Песец чувствовал себя настолько нехорошо, что даже морду слаб поднять не мог. Однако, решил он, все же ему не настолько плохо, чтобы добровольно принять вовнутрь столь страшную гадость от одного запаха, который его уже выворачивает наизнанку. И потому он сделал вид «Моя твоя не понимать». «Ну же, пушистик!» настаивал лекарь, продолжая тыкать ложкой ему в морду. «Тебе нужны силы!» «Пушистик, он прав, тебе нужны силы!» поддержала Мальда Екатерина Алексеевна. Поняв, что помощи ждать неоткуда, Пушистик печально вздохнул. «Было бы чем, его бы уже вывернуло, и от него наверняка бы уже отстали. А так мало того, что хреново, так еще и этой гадостью в нос тычут» от которой становится хуже, намного хуже, с каждой секундой. Придется пить, — понял он, — иначе еще пару-тройку вдохов, насыщенных этим божественным ароматом, и он подохнет. Еще раз тяжело вздохнул и позволил таки влить себе в пасть лекарство. Если бы знал, что придется глотать такую гадость, то никогда, никогда не бросился бы вслед за Кейт. Перевязь, думал Сиян, глотая редкостную мерзость. «Никогда!» же в это время сообщала Стефану то, что узнала от Регины Дастл.